Глава 21. В Следующий раз Стив появился с новостями через два дня. Я все еще переваривал откровение маркиза, и мне нужно было заняться чем-то другим более важным. Вода почти ушла, госпожа. Прогудел низкий голос, наполняя все пространство комнаты. Стив вытер сапоги о медный коврик у двери и оставив на полированной меди грязные разводы. Люди потихоньку возвращаются в свои дома. Чистят то, что можно, выкидывают остальное. Он тяжело вздохнул, проводя ладонью по щетинистой щеке. Главное, скотину смогли спасти. Телят в сарае на холме перенесли вовремя. Я отложила в сторону перо, которым только что делала пометки в хозяйственной книге. А корма, припасы, уточнила я, чувствуя, как кожаное сиденье кресла слегка поскрипывает под моим телом. Стив развел руками. «Ну, тут уж кому как повезло. У кого-то в подполе мешки с мукой стояли на полках. Те хоть и оцерели, но спасти можно. У других все запасы в погребе плавали. Но в основном беда с припасами, госпожа». Я провела пальцем по резному подлокотнику, ощущая прохладу полированного дерева. «Значит, возьми то, что можно в замке, раздай самым нуждающимся». Распорядилась я, отмечая про себя, как за окном ветер гонит серые тучи. Стив наклонился. «Будет исполнено, госпожа!» Уже велел мельнику смолоть запасной зерной зомбаров. Я добрительно кивнула. Мы обговорили еще несколько моментов о ремонте поврежденных домов, о выделении леса из наших запасов для постройки новых сараев. Стив записывал всю свою потрепанную записную книжку, время от времени крякая в знак понимания. Наконец, переваливаясь ноги на ногу, он попрощался и вышел. И до самого вечера я активно занималась хозяйством, подписывала документы, проверяла списки пострадавших семей, даже успела заглянуть на кухню, где повариха как раз вынимала из печи румяной и хлеба. А вот вечером, вечером пожаловал маркиз. Эдуард. Вспомнила я его имя. Да, надо бы и про себя называть его так, а то опозорюсь ведь в приватной беседе с ним же. Как обычно, одетый с иголочки, в темно синий камзол, серебряной вышивкой, идеально сидящий на его широких плечах, Эдуард ослепительно улыбался, едва увидев меня. «Вы великолепно выглядите, ваша светлость», — произнес он. В его голосе звучала та самая нотка, которая заставляла меня смущенно опускать взгляд несмотря на все мои титулы и репутацию. Вот и теперь я почувствовала, как полыхнули от смущения щеки, будто я не хозяйка темных песков, а зеленоглазая девица на первом балу. Благодарю. Губы сами собой раздвинулись в улыбке, почти что натуральной, если не считать легкой дрожи в уголках. Рада вас видеть, ваша светлость, чему обязана вашим появлением здесь. Он сделал шаг вперед, и солнечные луч, игравший на оконном стекле, вдруг осветил его лицо, подчеркнув решимость во взгляде. «Хотел бы пригласить вас сегодня на ужин, в столичную ресторацию». И смотрит, смотрит так уверенно, будто уже знает ответ. В голосе всплыли его слова. «Когда же я понял, что вы реальны, я дал себе слово, что сделаю вас своей женой. Но вот чувствую, скоро так и будет». «Выход в свет под руку с таким влиятельным сановником? Это вам не шутки. В театре мы уже отметились, теперь ужин в модном заведении. Что дальше? Публичное предложение руки и сердца на балконе оперного театра?» «Буду рада, но...» Я сделала паузу, проводя рукой по своему простому домашнему платью. «У меня нет подходящего наряда». Эдуард лишь усмехнулся и щелкнул пальцами. Воздух перед ним дрогнул, сверкнул изумрудными бликами, и вот уже передо мной парило в воздухе платье. Не просто платье, шедевр портновского искусства. Изумрудный шелк переливался, как крыло тропической бабочки. Серебряная вышивка мерцала таинственными узорами. И главное, оно явно было сшито по моим меркам, явно руками столичной портнихи. Рядом плавно опустились на ковер туфли цвета молодой листвы. Я замерла, чувствуя, как учащается пульс. Отказываться дальше было бессмысленно. Он предусмотрел все. «Придется принять ваше приглашение», — вздохнула я, беря висящий в воздухе наряд. Платье оказалось на удивление теплым на ощупь, будто живым. Я направилась в спальню, чувствуя спиной взгляд Эдуарда. Дверь закрылась за мной стихим тихим щелчком, и я на мгновение прислонилась к ней, пытаясь унять дрожь в пальцах. В зеркале отразилось мое раскрасневшееся лицо. «Ну что ж», — подумала я, осторожно касаясь шелковистой ткани, — «посмотрим, что за сюрпризы приготовил мне сегодня Маркиз». Туфли, как оказалось, идеально сели по ноге, будто их снимали с моего слепка. Это внимание к деталям одновременно восхищало и пугало. Он действительно наблюдал за мной все эти годы, знал даже размер моей ноги. Когда я, наконец, вышла, затянутое в это волшебное платье, Эдуард замер у окна, и в его глазах вспыхнул тот самый огонь, который я уже начинала узнавать. — Превосходно! — произнес он, протягивая руку. «Поехали — Поехали! И в его ладони уже мерцал портальный камень, готовы перенести нас прямо в сердце столицы.